Мы, не изговариваясь, с визгом ломанулись из бани вон. Вслед доносился ехидный смех нашей эксперт-криминалистки. Предбаннички нас ожидало чистое белье и моя частично высушенная форма. Одевались быстро, старались лично, раз не глядеть друг на друга. Медьку успел первым и удрал на двор выравнивать дыхание. Я пришел в себя... Быстрее, хотя шок, конечно, был, поэтому одевался тороплю. К тому же, ах, мать моя респруденция, я брюки по-прежнему Да Домового нет, сушить и гладить некому, а не надеть нельзя. Хорош, я вот за общим столом в хителе, рубашке с галстуком и свежих белых подштанниках, аккуратно заправленных в начищенные форменные ботинки. — Пойдемте в избор, что ли? Маняшин батюшка звал чаю петь, — донес Микенба Баса двора. — Нервничает. — Я тоже так, кстати, пошел в мокрых штанах. Изба у кузнеца была большая, ухоженная, но не богатая. Как оказалось, сам хозяин Игнат Андреевич был человеком вдовым, работящим, но пьющим. Прикладывался к сорокоградусной каждый вечер, пил на свои, в долги не лес. Характер имел флегматичный и мягкий. Оно и к лучшему, когда его в первый раз увидел, мне присесть захотелось. Вспомните, Митьку, так вот кузнец был на голову выше и точно такой же ширины в плечах. Ей-богу, не вру. Практически равнобедренный треугольник с кодлатой бородой и добрейшими глазами, причем ни капли жира. Рельеф как у Рона Колемана в соревновательный период. Я невольно закомплексовал, когда Игнат Андреевич осторожно поздоровался со мною за руку и, извинившись, ушел спать в сень. Гурмяная дочь усадила нас и развлекала разговорами до подхода еги. Тогда уж поставил на стол самовара, начала напаивать нашу опергруппу чаем. — А что, девонька, после третьей чашки неспешно начала бабуля, не приметила ли ты часом, как участковый в колодец упал? — Да вскользнулся же, устало отмахнулся я, но бабка была неумолима. — Про то ты мне старые бурлацкие песни пой. Я те сама... Десять причин на вскидку подберу. Зачем с искной воевода по своей воле топиться с лесу? Считай давай. От жары искупнуться, другого тщить, водиться испить. С напарником с нос нам спообщаться, бревны изнутри посчитать. Правда, что звезды видны выесть. Ладно, сдаюсь. При упоминании о звездах мне стало стыдно. А как она догадалась? Так что скажешь, девонька?» Маняж пожала плечами, сдвинула бровки, домиком и призадумалась, что, кстати, является признаком поведения человека честного и ответственного. Сама я не видала, в другую сторону меня баба отвлекли, но краем глаза приметила, подлинники Никит Ивановича, наши парни стояли, Прошка да и Ерошка, олухи отменные». — Яньте, хорошо помним. — Так, няни или участкового ныря не определили? — Не знаю, а зря наговорить не стану, — твердо ответила кузнецова дочь. — Но! Но! — ухватила с и мы с Митькой утемлиши. Вот будто бы там был кто-то еще, черный, не помню его, и наш, и не наш. Успешно запуталась девушка и, досадуя сама на себя, бросилась по тому разу греть самовар. Опытнейшая эксперт-криминалистка развела руками и автоматически, отстукивая «Оп!» и березонька стояла желтым ногтем по столу, ушла в глубокие размышления. Лезть к ней в такой момент с вопросами просто нороваться на грубость почем зря. Мы оба это прекрасно понимали. — Ваняша! — я деликатно поманил пальцем девушку. — Один вопрос. Личного характера, если позволите.